Глава 5. По случаю победы, одержанной над Корниловым, Исполнительный комитет Кубанского областного совета, Чрезвычайный штаб обороны и Ревком решили 3 апреля 1918 года провести в городе первый парад революционных войск. Весеннее утро, светлое и свежее, блистало яркой синевой просторного неба. С севера на юг громадными белыми альбатросами неслись облака. Меж ними лучистым челноком ныряло солнце. Южный ветер, насыщенный запахами цветущих садов, певучий и многообещающий упруго овивал лица рабочих, служащих, колоннами шедших с красными флагами под музыку духовых оркестров на площадь войскового собора. У Екатерининского сквера, уже одевшего деревья в зелень молодой листвы, Перед трехэтажным домом Акулова к десяти часам собрались комиссары во главе с председателем исполнительного комитета Яном Васильевичем Полуяном. Когда с атаманского двора подали оседланных кавалерийских коней, Глаша уселась на кобылицу Юльку и подъехала к Елене Полуян-Верецкой, комиссару по народному просвещению. Сегодня устроенной чернобровой Елены из-под темной каракулевой папахи особенно ярко смуглело лицо Глаша взяла Верецкую за локоть и восхищенно проговорила. — Лена, ты права, наша первая красавица. — Ну уж, — несколько смутилась Верецкая, — вот ты и дело иное, вся в мать. Глаша рассмеялась и потрепала за гривок Юльки, украшенной алой ленточкой. Лошадь круче изогнула могучую шею. — Товарищ Первоцвет, — позвал Полуян. Разреши тебя как самую молодую послать на площадь. Сообщи там Сорокину, комиссары сейчас прибудут. Пусть строит войска для парада. Глаша острыми носками туфель пришпорила Юльку. Хорошо скакать утром на свежей игриво горцующей лошади, отчетливо звонко звякают подковы о каменные торцы, окрыляет встречный ветерок. Необыкновенно светла улица, одна сторона которой в тени, другая блещет зеркальными стеклами больших витрин, золотом букв магазинных вывесок, красноватой медью трамвайных проводов, белизной стен, залитых солнцем. Наклонившись чуть вперед к шее лошади, Глаша скакала посредине мостовой, трамваи по случаю парада не ходили, толпы празднично приодевшегося народа текли по розовым кирпичным тротуарам красной. Глаша, размахивая нагайкой как бы со стороны, глазами прохожих, видела себя верхом на юльке, которая шла размеренным галопом. Видела Глаша, как по ветру развивалась вьющееся прятие темных волос, выбившихся из-под черной котиковой шапочки. Видела даже твердо очерченный профиль, плотно сжатые губы, глаза, устремленные вперед в сияющую перспективу улицы. Обширная площадь, Вся в солнечном свете была заполнена войсками, и прилегающие к ней улицы темнели от народа. У Белоснежного собора стояла нарядная группа всадников в парадных черкесках. Два духовых оркестра, блестя серебром и медью труп, поочередно исполняли марши, разные бравурные мелодии. Среди группы всадников Сорокин выделялся белой папахой, новой серой черкесской из дорогого тонкого сукна, алым, пышно завязанным бантом, сверкающими глазырями с серебристыми цепочками. Натянув левой рукой поводья, Глаша на всем скаку осадила Юльку перед Сорокиным и, приставив к правому виску ладонь, звонко отчеканила. «Товарищ Сорокин, председатель исполнительного комитета и комиссары прибудут на площадь ровно через пять минут. Просим строить войска!» Лихо подкрутив ус, Сорокин приосанился, язычным голосом прокричал. «Командиры! Командиры полков, батальонов, взводов! Строй войска для парадного смотра!» Глаша, отъехав немного в сторону, внимательно вглядывалась в лица бойцов, быстро строившихся прямыми шеренгами. «Победители!» — думала она. «Они разгромили корниловцев». Как же можно называть их Дикой Ордой? Посмотрел бы Ивлев, сколь охотно эта Орда выстраивается в строгие ряды. Было время, братались с немцами, митинговали, не признавали никого. Но когда нависла угроза, они вновь стали воинами. Нет, в России уже есть армия. И главное, она скреплена революционными идеями, сила ее растет и она может действовать с энергией могучей лавины. Напрасно корниловцы цепляются за падающие стены, считая их своей опорой. Ах, если бы Ивлев скорее понял, нет ничего хуже и безнадежней, как защищать мир обветшавший. В этой радостной мысли Укрепляли и обветренные и загорелые лица бойцов, и красные ленточки на штыках винтовок, шелестевшие и пламеневшие на ярком солнце. Со стороны Соборной улицы из-за угла одноэтажного здания показалась кавалькада с пламенно-алеющими широкими полотнищами знамен. Вот они, истинные хозяева Кубанской области, народные комиссары. Впереди восседал на вороной лошади широкоплечий, скуластый, тяжелолицый Ян Полуян. Примечательно, вся семья, все братья Яков, Николай, Дмитрий и сестра Сима — революционеры. В семье Полуянов воспитывалась и стала настоящей коммунисткой Елена Верецкая, жена Дмитрия. Как же идет ей темная казачья папаха! К тому же она прекрасно держится на белом коне, Юная, тонкая фигура ее отмечена врожденной грацией. В толпе многие спрашивают друг у дружки, кто это? Комиссар просвещения. Ишь, какая красавица! Группа комиссаров остановилась у главного входа в собор. Здесь же выстроились старейшие рабочие завода Кубаноль с пятью большими алыми шелковыми знаменами. Красуясь, На тонконогой вороной лошади Сорокин подъехал к Яну-Полуяну и что-то отрапортовал. Красноармейцы по команде взяли винтовки на караул. На углу гимназической и красной у громадного зеленого здания раздалось громовое «Ура!». Оба оркестра, соединившись вместе, грянули Марсельезу. На площади появился командующий автономов. Небольшого роста. В серой форменной шинели без погон он издали походил скорее на подростка, чем на начальствующее лицо. Будто торопясь куда-то, быстро шагал он вдоль красноармейских шеренг, встречавших его дружным «Ура». Отвечая на приветствие, он всякий раз слегка поднимал руку над головой. Наконец, обойдя всех, командующий вышел на середину площади, вскочил на высокого коня. «Товарищи — Товарищи! — обратился автономов к участникам парада. «В напряженных боях. Здесь, под Екатеринодаром, вы нанесли удар по самой главной гидре контрреволюции — Корнилову. Метким красным снарядом Корнилов убит, а вашими пулями и острыми штыками уничтожены лучшие офицерские полки. Ваша стойкость была гранитной, ваше мужество — беспримерным. Кланяюсь вам, революционные воины». Да здравствует героическая Красная Армия, созданная нашим великим вождем Лениным! Да здравствует мировая революция! По площади прокатилась троекратная ура. К войскам подъехал Ян Полуян. Сняв фуражку, он сказал. Товарищи, Кубанский исполнительный комитет и Второй областной съезд советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов Высоко ценя ваше мужество, отвагу и доблесть выражают вам, стойким бойцам, горячую благодарность. Он говорил звучным, сильным голосом человека, привыкшего выступать перед большими собраниями. Съезд преподносит вам, сынам революции, красное знамя. Нет сомнения, что вашему героическому примеру последуют трудящиеся массы и других стран, которые также стремятся освободиться от многовекового рабства». Съезд еще раз выражает вам великую благодарность. Полуян взял из рук рабочего делегата алое полотнище, расшитое золотыми буквами, и взмахнул им. Под красным знаменем доблестные революционные войска сокрушат врага, и не только здесь, на Кубани, но и помогут брату Тереку и Дону противостоять той ползучей гидре, которая вторглась в наши пределы и хочет задушить русскую революцию. Гидра — это немецкий кайзер Вильгельм. Мы должны вышвырнуть кайзера со всеми его бронеавтомобилями, огнеметами, аэропланами. Полуян еще раз взмахнул полотнищем и передал его в руки красноармейцу. Оркестр снова заиграл Марсельезу, затем грянул марш. Парад открыли роты рабочего полка Красной гвардии. Глаше казалось, что их мерная поступь как бы впечатывает в историю города знаменательность этого дня, 3 апреля 1918 года, навсегда связывая его с концом корниловской авантюры на Кубани. Вслед за рабочими красногвардейцами плотными колоннами двинулись полки кадровой 39-й дивизии в серых длинных солдатских шинелях и мерлужковых шапках, Занимавшие все пять дней боев с Корниловым, передовые линии окопов за кладбищем, на выгоне, у Черноморского вокзала, у садов, рвы у самурских и артиллерийских казарм, принимавшие на свою грудь, отчаянные удары Маркова, Нежинцева, Богоевского, Эрдели. Глаша с особым вниманием всматривалась в плотные колонны, ровно в ногу шагающие крепкие фигуры, загорелые лица. Это были те же самые русские воины, которые всю мировую войну с августа 1914 года и по октябрь 1917 года без роздыха сражались с Турцией, Болгарией, Австро-Венгрией, Германией, и за дня в день в течение долгих страдных лет непрерывной бойни безропотно несли все тяготы и муки фронтовой жизни. Это их кровные братья, Родные отцы, отстаивая Россию, несмотря на все невзгоды, снарядный голод, предательство в тылу, совершали чудеса подвигов. Прорывая грудью заграждений из колючей проволоки, они, чтобы спасти Францию, лавиной ринулись на поля Галиции и заставили германское командование перебросить с западного фронта на восточные железные дивизии, шедшие на Париж» а сколько их полегло в боях за Львов, Перемышль, Эрзарум, Варшаву, Ригу. В то время, когда на Западе французские и английские войска, засев в благоустроенные траншеи с паркетными полами, топтались на месте или, как тогда говорили, танцевали свою военную кадриль километр вперед и полтора километра назад, и в сводках писалось «десять раненых и пять пленных русские армии». На всем тысячеверстном фронте от Балтийского моря до Черного, обливаясь кровью под ураганным огнем бесчисленных гаубичных батарей и пулеметов австро-германцев, ежедневно несли страшные потери. Три миллиона русских оказались в братских могилах, миллионы в лазаретах. Оттягивая на себя отборные силы немцев, они спасли от разгрома не только Францию, но и Италию, ринувшись с юго-западного фронта под командованием Брусилова весной 16 -го года снова в Галицию, подвергнув вторичному разгрому австро-венгерскую армию. Это были прямые потомки тех закаленных русских воинов, которые с незапамятных времен под великокняжескими стягами бились за землю русскую с тевтонскими рыцарями, ордами татаро-монголов, половцами и нагайцами, под царскими хоругвями и императорскими знаменами со шведами и поляками, турками и персами, наполеоновскими армиями. А в 1854-1855 годах геройские 11 месяцев защищали русскую Трою, Севастополь. Благодаря им, Иван Грозный и Петр I образовали могущественную Российскую империю, раздольно широко распростершуюся на добрую половину Европы и Азии от Белого моря до Черного, от Дуная до Тихого океана, так что солнцу не хватало дня обозреть все владения русских. Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Потемкин, Румянцев, Кутузов, Багратион на суше А на морях великие флотоводцы Ушаков, Нахимов, Корнилов вместе с русскими витязями одерживали одну победу за другой, и слава о них гремела на весь мир. Герои Куликовской и Полтавской битв, грандиозного сражения на Бородинском поле, Севастопольской обороны, герои Шибки и Плевны, они удивляли народы мира беспримерной храбростью, отвагой, силой. Верные наследники своих прадедов, дедов, отцов, они и под красным знаменем выстояли против корниловцев, обескровили и обезглавили их на берегах Кубани и под Екатеринодаром. Нет сомнения, они впишут в скрижали истории еще не одну победу, — думала Глаша. Предвечернее солнце еще стояло высоко над крышами домов. Улица Красная, переполненная гуляющими красноармейцами, матросами, рабочими, женщинами, шумела, пиликала гармониками, бренчала балалайками. То в одном, то в другом кругу под ухорские выкрики и пронзительный свист плясали красноармейцы, покровские парни и девчата. У двухэтажного углового здания губкинской гостиницы образовалась громаднейшая толпа, преграждавшая путь трамваям, извозчикам и пешеходам. Люди стремились проникнуть в ворота гостиничного двора, но цепь красноармейцев удерживала их. «Корнилова! Корнилова привезли!» — раздавались ликующие возгласы. «Пропустите! Пропустите!» — требовала Глаша, ведя за собой на поводу Юльку. Я из штаба обороны. Вслед за Глашей во двор гостиницы протиснулся армянин фотограф Хитаров с аппаратом. Ну-ка, хлопцы, расступитесь, распоряжался Сорокин, давая дорогу фотографу. Пущай, делает моментальные снимки. Пригодятся для матушки истории. Покуда фотограф, накрывшись с головой черным покрывалом, прицеливался стеклянным глазком аппарата к телеге, Глаша успела разглядеть убитого, его серую чистую рубашку из бязи, тело по грудь, прикрытое брезентом, голову, лежащую на потертой кожаной извозчичьей подушке. Над правой бровью лиловела вмятина от удара прикладом винтовки. Помутневший глаз почти наполовину выкатился из орбиты. Левая бровь была глубоко рассечена штыком до виска. Неужели это Корнилов? Глаша ближе подошла вглядываясь в скуластое коричневое лицо, негустую, местами совсем редкую бородку, успевшую в могиле сваляться и посеребриться сединой. — Ну ты разве не видишь? На калмыка похож, — сказал Сорокин. — Все говорят, что это он. — Иван Лукич, — перебила Глаша, — меня прислал за вами товарищ Турецкий. Он просит вас прибыть сейчас же в штаб. А кто этот самый товарищ Турецкий? Турецкий, член чрезвычайного штаба обороны. Член, член, мало ли там членов. Ежели я всех этих членов слушал бы, то тут, на этой телеге, красовался бы не Корнилов, а эти самые члены. Получено сведения, что корниловцы перешли железную дорогу у станицы Медведовской, сказала Глаша. А мы тут все празднуем победу. А ежель мы сразу с последними кадетами разделаемся, то нам потом и делать будет нечего. Довольный своей шуткой, Сорокин засмеялся. Главное, тот, кто семью самого Николая Второго объявил арестованной, укоючен нами. А все остальное — трынь-трава. Хитаров вынырнул из-под черного покрывала, обтер пот с носатого крупного лица, и взял резиновую грушу в руку. В тот момент, когда он сжимал ее, у затка телеги появился белокурый взъерошенный мальчуган и ударил кулаком по кожаной подушке. у проклятущий кадет!» «Вот и хлопец попал на пленку», — заметил Сорокин. «Вот увидите, будущие ученые-историки беспременно дознаются, кто был этот злой на Корнилова пацан». Через минуту, разглядывая пробную карточку, еще мокрую от воды, Сорокин сказал «Жаль, что только половины морды пацана попала в объектив». Потом, когда фотограф-моменталист раздал фотокарточки Золотареву и Сорокину, последний приказал «Выкатывай телегу на улицу! Пущай народ поглазеет на гидру контрреволюции!» На улице... Золотаревцы сбросили с телеги и поволокли труп к деревьям на Соборной площади. Под свист улюлюканье толпы они подняли и повесили его за ноги головой вниз на толстом суку развесистые липы. «Ну уж это вандализм!» — возмутилась Глаша, и, вскочив на лошадь, галопом помчалась в штаб. Все-таки Сорокин и Золотарев мало чем разница один от другого. А вот Полуян почему-то до сих пор этого не видит.